Передаю микрофон Григорию Горину. Единственный дважды лауреат премии на приз «Золотой теленок». В свое время закончил Московский медицинский институт, несколько лет работал в скорой помощи, затем стал писать сатирические, юмористические рассказы, печататься в центральной прессе, потом познакомился с порядочными людьми из литературной газеты, Естественно, вступил после этого в Союз писателей. Короче говоря, прочно вошёл в ряды нашей советской сатирической литературы. Не знаю, что в связи с этим приобрела наша замечательная советская сатирическая литература, но то, что наша замечательная советская медицина ничего не потеряла, это уж точно. Рассказ, который я вам прочитаю, был опубликован в литературной газете, но был опубликован не полностью по... В вине администрации клуба «12 стульев», поскольку вы знаете, что сейчас у нас большие трудности с бумагой, и не всё, что пишут авторы, публикуется полностью в печатных изданиях. Итак, рассказ называется «Скрытой камерой» и написан от лица продавца продовольственного магазина. В понедельник вечером собирает нас, продавцов, директор магазина и говорит, товарищи, завтра вас... будут снимать скрытой камерой. Но мы, конечно, обрадовались и спрашиваем, а что это такое? Директор объясняет, это такой новый метод киносъемки, когда тебя снимают, а ты про это не знаешь. И, значит, ведешь себя непринужденно. Зачем это будет делаться, не объяснили. И вообще товарищ, который со студии звонил, просил вам ничего не говорить. Так что вы делаете вид, что вы не в курсе. Понятно? Ну что здесь не понять? Все ясно. Мы магазин убрали, все почистили, витрины приукрасили. На другой день приходим все разодетые, как на праздник. Продавцы в галстучках, продавщицы в кофточках, в блузочках. Кассирша Зина французскими духами надушилась, хотя это уже совершенная глупость, потому как в кино не пахнет. Все улыбаются, говорят вежливо, на покупателей смотрят, как на родственников. Только и слышно, пожалуйста, будьте добры, разрешите я вам заверну и всякая такая ерунда. Покупатели смотрят на нас, как на полуумных, ничего понять не могут. Но тут кассирша Зина высунулась из кассы и шепчет очереди. Не толкайтесь, товарищи, вообще, видите себя поприличнее. На всех скрытой камерой для кино сейчас снимают. Покупатели сразу поняли, что к чему. Притихли, подобрели, друг другу место уступают. Всех алкоголиков от винного дела как ветром сдуло. Осталось только человек пять-шесть стоять чинно, томатный сок пьют, разговаривают про события в Нигерии. В общем, до обеда мы проработали в такой нервозной обстановке. Но тут вдруг бегает директор, говорит, товарищи, не волнуйтесь. Звонили со студии, сейчас съемки нет, только после обеда, оказывается, будут снимать скрытой камерой. Ну, мы дух перевели, покупателей быстренько всех повыгоняли, магазин заново убрали, в овощной отдел апельсинов подбросили, колбасные колбасу докторскую, в рыбные фотографии. Короче, приготовились, ждем. Только после обеда к нам набилось ужасное количество народа. Слух про скрытую камеру в момент разнёсся, и каждый под это дело хочет что-нибудь купить и вообще получить вежливое человеческое обслуживание. Но вы понимаете, некоторые покупатели совершенно распоясались. Одна пожилая дамочка в шарфе совсем обнаглела и говорит мне, товарищ продавец, чтобы могли мне порекомендовать для бульона? Я про себя думаю, в другое время я бы тебе порекомендовал, халда ты эдакая, но теперь я этого сказать не могу. А даже наоборот, делаю такое задумчивое лицо для скрытой камеры и говорю, я вам рекомендую гражданочка, это кусочек с косточкой. В нем много липоидов аминокислот. Ну, в общем, цирк, да и только. А к концу рабочего дня опять вбегает директор и кричит, звонили со студии, сегодня съемки не было, завтра кажется будет снимать скрытой камерой. На завтра опять нервотрепка. Опять все вырядились. Опять работаем, как угорелые, сплошной сервис. Сплошное «будьте добры, пожалуйста». А вечером новый звонок со студии. Сегодня скрытой камеры не было, завтра будет. Тут уж у нас нервы стали сдавать. Многие в ледол пили. Кассирши Зины нервный припадок случился. Она весь день улыбалась, как ненормальная. И у неё на лице какой-то сустав замкнулся. Короче, промучились мы так пять дней. А когда на шестой день опять со студией позвонили и сказали, что съёмка переносится, нас сомнение взяло. Не валяет ли кто с нами дурака? Директор в милицию позвонил, а оттуда дежурный говорит, не волнуйтесь, товарищи, никакой скрытой камеры нет. Это всё сплошное хулиганство. Какая-то шайка терроризирует все торговые учреждения нашего района. Они над универмагом так измывались, и над ателье, и над химчисткой, и столовую до такого ужаса довели. что там на столике розы поставили, и семгу вместо селёдки подают. Но мы все вздохнули облегчённо, как гора с плеч, и возмущались, конечно, разве можно позволять себе такие глупые шутки? А кассир Шуазина сказала, «Когда этих хулиганов поймают, я первой свидетельницей в суд пойду, чтобы их строже наказали». И потом я ради этой скрытой камеры участника себе зубы новые вставила, «Пускай теперь мне их оплатят».